Глава седьмая. Генерал-майор Волков уже собирался домой, когда по селекторной связи раздался голос его секретаря. «Ну что там?» — недовольно спросил он. Настроение было отвратительным. Мало того, что он не выспался, так еще племянник отчебучил черт знает что. Хотя нет, винить парня он не мог. Просто был разочарован в нем. «К вам Сергей Игоревич Чистяков». «Чистяков?» Настроение стало улучшаться. «Впускай, Людочка!» Генерал поднялся навстречу своему другу, раскрыл тому объятие. «Рад тебя видеть надолго к нам!» «Пару месяцев побуду, так что успеем с тобой и порыбачить, и поохотиться!» «Ох, давно не был я в твоих угодьях!» Генерал покачал головой. «Ну и кто тебе мешает? В любое время дом в твоем распоряжении. Кстати, именно за этим я и пришел к тебе, Слав!» Генерал Волков тем временем доставал графинчик с коньяком. «По сто граммов?» «А давай!» Сергей Игоревич махнул рукой. Взял в руки стопку. Ой, и стопарики классные ФСБ России!» Племянник привез. «Илюшка, что ли? Как он, кстати, небось, здоровый бугай?» Генерал помрачнел. «Здоровый-то здоровый, а вот...» Затем махнул рукой. «Короче, разочаровал он меня!» Мужчины выпили. «Что случилось? Такой мальчишка хороший. У меня для него и невеста уже есть, племяшка моя, Настя». Генерал тяжело вздохнул. «Настя, говоришь? Эх, ма, была не была, надо пробовать». «Да что там с Илюхой-то?» Генерал Волков разлил коньяк по стопкам. «Избегает он этих». Мужчина руками изобразил в воздухе волнистые линии. «Женщин». Глаза Сергея Игоревича округлились. «Это чего, он из этих, что ли, педиков?» «Ох, говорил я тебе, Славка, не надо было его в Суворовку отдавать, там же одни пацаны». «Да не гони ты, Серега, все с ним нормально, просто боится он их, как огня. Видит девку, и язык в задницу проваливается, и краснеет, и бледнеет, как, черт побери, красна девица». Генерал достал портсигар из внутреннего кармана. Оттуда вынул сигарету и, размяв ее, прикурил. Парню 24, а он еще ни одну девку не оттарабанил. Так и ладно, подумаешь, придет его время. Серый парень Клад. Закончил дзержинку. Контрразведчик. Ну какой к черту из него контрразведчик, если он не сможет участвовать в спецоперациях? Не понял? — Да наш отдел разрабатывает несколько дел. Илюшку хочу туда запустить, чтобы он внутри покопался. А там, где олигархи и диверсанты, там и бабы вертятся. Не дай бог лоханется, пацан. И все, прости-прощай. — Мне кажется, ты сгущаешь, малек. — Эх, — генерал Волков только покачал головой. — Давай по третьей. Сергей Игоревич похлопал друга по плечу. «Давай ко мне на выходные. И Илюху вези, а я Настасью. Она у меня языкатая, бойкая деваха. За двоих будет языком молоть». Они распрощались. Чистяков ушел, а генерал еще долго стоял у окна и улыбался. Как хорошо было бы, если б у Илюшки все получилось с племянницей друга. Илья сошел на одной из станций, километрах так в 70 от города. Он здесь никогда не был, хотя прекрасно знал дядю Сергея. Тот был одним из лучших друзей его дяди. После того, как Сергей Игоревич Чистяков вышел на пенсию, он почти все время проводил за границей. Насколько Илья помнил, он в свое время был очень хорошо оплачиваемым корпоративным юристом. Лет шесть назад Сергей Игоревич приобрел несколько гектаров земли в Рязанской области и выстроил там шикарное поместье. Дядька частенько рассказывал племеннику об угодьях друга. О том, как они там охотятся и ловят рыбу в пруду. И вот, наконец-то, пришел черед Илье самому увидеть это чудесное местечко. Поместье находилось далеко от станции. По-хорошему, чтобы до него добраться, надо было взять такси. Но Илья решил пройтись пешком. Засиделся он в электричке, да и лесная тропинка казалась такой привлекательной, что парень решил насладиться пешей прогулкой. Настроение было хорошее. Впереди долгожданный отпуск. Целых два месяца. Что его ждет дальше, он знал пока смутно. Но предполагал, сейчас один из самых спокойных отрывков в его жизни. Впереди у Ильи успешная и интересная карьера. Позади по-военному строгое детство и юношество. С тех пор, как в Чечне погиб его отец, Илью воспитывал дядька, тоже военный. Едва мальчику исполнилось 14 лет, дядька отправил его в Суворовское училище. Учиться там было не только интересно, но и сложно. Жесткая дисциплина, требования к физической подготовке, муштра. Илья все это прошел успешно и ко времени окончания уже был ловким и сильным духом юношей. После окончания училища он решил окончить высшую школу ФСБ имени Дзержинского. Пять лет учился на факультете контрразведки. Учеба ему давалась легко сказывались знания, полученные ранее. У Ильи было много друзей, в основном из училища и из академии, такие же военно обязанные молодые люди. К сожалению, за годы, проведенные в строго мужском обществе, Илья не приобрел абсолютно никаких навыков общения с противоположным полом. Сначала зеленоватая черепичная крыша, а затем и весь дом показались в просвете деревьев. Тропинка закончилась, превратившись в широкую гравийную дорожку. Илья остановился, осматриваясь. Все-таки места здесь красивые. Недаром сам Есенин так любил отдыхать под Рязанщиной. Парень улыбнулся от предвкушения долгожданной встречи со своим детькой и его другом. У них было много общих интересов. Кроме того, что их связывала военная служба, все обожали рыбалку и охоту. Илья уже представил, как по утрам, вооружившись ружьем, идет к местному прудику охотиться на дичь. Уже подойдя совсем близко к дому, юноша услышал стук топора и учуял запах шашлыка. Приоткрыв ворота, он просунул голову в проем. «Гостей ждали?» В ответ раздались радостные мужские голоса. Илью буквально втащили внутрь двора. «Ждем, ждем! Ох ты, какой Илья-муромец вымахал!» Дядя Сергей засмеялся, сжимая в медвежьих объятиях племенника своего друга. Илья втянул носом запах шашлыка. Пару недель здесь и я остану как дядька Черномор. Тебе меня никогда не обогнать! хохотнул дядя Слава. Ну, пойдем, парень, осмотримся. Сергей Игоревич провел Илью по всему дому, с гордостью показал ему современнейшую кухню невероятных размеров. Гостиную, игровую комнату с бильярдным столом, просторные спальни и даже бар. Под конец вывел на широкую веранду. «А здесь у нас бассейн. Вода подогревается, так что дорогой тебе пару месяцев на расслабуху. В самый раз перед тяжелой и опасной службой». «А где моя спальня?» — спросил Илья, несколько притихший и оглушенный от вида всего этого великолепия. «Выбирай любую». «Как так, а вы с дядей Славой?» «Да я во Флигеле поселился, у меня там мои собаки. Я же на охоту раненько ухожу, чтобы никого не будить. А Славка, Славка со мной там же. Мы старые вояки, у нас есть о чем пошептаться». Илья только усмехнулся. «А можно завтра с вами тоже на охоту?» Олег Игоревич кивнул. «Разумеется, тогда Славку дома за хозяина оставлю. Племяшка завтра должна приехать». Заметив, что Илья никак не отреагировал, Сергей Игоревич добавил «Ты там к ней присмотрись, хорошая девчонка, хозяйка». Молодой человек, подойдя к окну, выглянул на улицу. Воздух здесь обалденный, не надышаться. «Так дыши, кто не дает, располагайся, пацан, а мы пока с твоим дядькой закуску нарубаем. Я сейчас спущусь к вам, помогу. Нет-нет, иди, пока освежись, душек прими, а мы сами поляну накроем». Илья, пожав плечами, открыл дверь в спальню и скрылся за дверью. «Вот это да! На таком аэродроме полвзвода поместится. Круто!» Илья присел на край застеленной белоснежным покрывалом кровати, подпрыгнул пару раз, затем упал навзничь, раскинув руки. «Спать здесь будет великолепно!» Молодой человек вспомнил узкие койки в интернате, усмехнулся. Уже поздно ночью, когда костер потух и от шашлыка остались только приятные воспоминания до да наполненность в желудках, Вячеслав с Сергеем сидели во флигеле. Почти пустая бутылка водки была уже отодвинута в сторонку. Пепельница опустошена от окурков. Генерал Волков глянул в окно. «Не спит», — покачал головой. «А ведь завтра на охоту со мной собирался». «Лучше бы он оставался дома, а мы бы с тобой слиняли». «Настасью сам встретил бы». «Знаешь, Слав, не нравится он мне, но ты понимаешь, я ему про племяшку свою, а он молчит, как будто вообще не слышит, что такое?» Вячеслав тяжело вздохнул. «Будем действовать по обстоятельствам, как на поле боя». Оба согласно кивнули. «Утро вечера мудренее, по коекам старина».